Как только Фая загасила сигарету, вокзал пришел в движение. Люди, оживленно обсуждая незаурядное событие, вернулись к своим побросанным сумкам, Пазик бибикнул и тронулся в путь. Комбайн отцепился от фонарного столба и пополз дальше. Файя допила чай глотком, прикрутила крышку термоса, убрала его от греха подальше в сумку. Покосилась на старушку, села прямо, сложила на коленях руки,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 Мне директор автовокзала позвонил. Говорит, тут женщина, очень похожая на розу, курит на весь город и работу мне срывает. Передразнивая всполошенный голос диктора автовокзала, с хохотом рассказал дядя Миша. — А что, женщины у вас вообще не курят? — В Ереване курят, но Берт не Ереван. — Это я уже поняла. А что такое пилят? — Фая, я тебя поздравляю.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 Манька как-то увязалась за ней в магазин и запуталась в широченных брючинах, еле выпуталась. Потом, вдоволь нарыдавшись в Маниной кудре, тетя Фая знакомилась с нами, поцеловала каждую в щечку, долго восхищалась Сонечкиной седой прядью волос, чем навсегда снискала ее расположение. Затем она, наконец, вспомнила, что у сестры юбилей, поздравила ее с днем рождения и вручила подарок — два отреза красивой ткани на платье и кожаную, цвет топленого молока, сумочку. Гуляли мы до поздней ночи. За столом собрались самые близкие — родные ба, наша семья, тетя Валя с Мариам и щекастым Петросом, и дядя Гор с женой Милиной. Через какое-то время осоловелые от впечатлений Гайне Сонечкой, трогательно обнявшись, спали на дяди Мишиной кровати. Петрос тихо посапывал в своей коляске, а мы с Манькой и Каринкой, пока взрослые отвлекались на воспоминания и анекдоты, поглощали сладкое. Оторвались на полную катушку, закусывая воздушный бисквитный торт конфетами, а песочное печенье приторно притерно-сладкими финиками и жареными орехами с изюмом. В общем, праздник удался на славу. Дядя Моть уехал в четверг, а тетя Фая гостила Уба до конца недели. Мы успели очень привязаться к ней.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 Что про Исаака шаца у ног которого укладывались штабелями первые бакинские красавицы, мы давно уже все знаем. Пусть тетя Фая остается в счастливом неведении. Меньше знаешь, крепче спишь».